Да и пробежать драмадёра требуется всего ничего, километров 50, а то и меньше. На внедорожнике Дорадо планировал добраться до цели, а после операции отступить к небольшому городу, где в надёжном гараже надёжного человека его ждал другой мобиль. В этой точке план кадаться заканчивался, и дальнейшее передвижение Вим разрабатывал с 42. Повторять план проникновения? Дорадо помнил его до последней мелочи.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 «Дом Хасима Банума является собственностью его величества и находится под нашей охраной». «Подтвердить получение приказа». Ост один принял». Ост два принял». Третий пост промолчал. Хамат насторожился. «Пост три». «Пост 3. пост 3, «Тишина». Спецназовцы переглянулись. В их глазах появились веселые гонки.